Глава двадцатая. Расщелина. Кнут заехал домой, сложил в спальный мешок дополнительный комплект походной одежды, термос, кофе, бутерброды. Поездка в Нью-Уллис он может оказаться долгой. Кнут никогда раньше не ездил этой дорогой, поэтому решил подстраховаться. Мобильник он оставил на кухонном столе, поскольку за пределами лонгера связи всё равно не было. Однако напоследок он позвонил Эми Россе и сообщил, что вероятнее всего, не сможет позвонить сегодня вечером её супругу. Он объяснил ей, куда собирается ехать, попросил передать инспектору привет, и добавил, что вероятнее всего, догадался о том, где спрятано тело обезглавленного голландца. В гараже ему понадобился битый час, чтобы заправить снегоход и упаковать все вещи. Он взял с собой дополнительные канистры с топливом и привязал их к саням, надел комбинезон, защитные очки, краги и перчатки. К семи кнут, наконец, закончил сборы. Он завел двигатель и на секунду замер, чувствуя, как по телу пробежала приятная дружь. Он нажал на газ и медленно двинулся из лонгера по снегоходной трассе. Поначалу ехать было легко, все пути шли примерно в одном направлении, но когда он проехал мыс Капвик и направился дальше к Акманфьорду, укатных трасс стало меньше, а порой их вообще невозможно было разглядеть. Иногда по пути мы встречались водители снегоходов, но все они возвращались обратно в Лонгер. Солнце слепило глаза, поэтому узнать знакомых проезжающих мимо было трудно. На другом берегу фьорда он решил взять чуть к востоку от обычной трассы, ведущей на ледник Свея-Барен, иначе пришлось бы ехать по неокрепшему льду фьорда. Тогда трасса закончилась у подъема по Сёрми с Берем. Кнут решил сделать остановку и выпить кофе. На небе висела похожая на тонкий серп луна, но даже ее тусклого света хватало для того, чтобы на снегу отпечатались тени. Перед отъездом Кнут не проверил температуру, но сейчас чувствовал холод. Он осмотрелся, однако ни одного снегохода больше не увидел. Ни желтого света фар, ни темных силуэтов на белом берегу. Под покровом полярной ночи он был совершенно один. Вероятно, ему должно было быть не по себе, ведь он впервые сел за руль снегохода всего несколько месяцев назад. Тем не менее, его переполняло радостное ожидание, словно он только что осознал, что... Чего он лишал себя всё это время, мучаясь от недостатка общения в Лонгере? Оказалось, страдал он вовсе не из-за отсутствия городской жизни. Именно здесь, на просторах Арктики, он нашёл то, что искал. Чувство, которое испытываешь, двигаясь к чему-то неизведанному, сложности, которые преодолеваешь в одиночку и о которых никто больше не догадывается, это ощущение было сродни любви. Поднимаясь к леднику, Кнут заметил между трещинами след от снегохода. Он завел двигатель и сосредоточился. Ему требовалось добраться до вершины, туда, где ледник постепенно становился более пологим, превращаясь в дорогу, ведущую к перевалу. Хель Лода сидел на стуле в диспетчерской башне аэропорта и прихлебывал кофе. Чашку без ручки он нашел на полке над кофеваркой. Сегодня дежурил старина Магнер, чему Лода был несказанно рад. Год за годом Магнер исправно приезжал работать по контракту на Шпицберген, но, по его собственным словам, этот контракт был последним. Магнер считал себя чересчур старым для утомительных дежурств в береговой радиослужбе, но на это Хьель обычно отмалчивался, хотя о своей службе в управлении губернатора говорил то же самое. Однако оба они в глубине души опасались, что останутся здесь, пока не найдутся желающие их нанять». Верхний этаж башни аэропорта выглядел как капитанский мостик. Приборная панель вдоль стены и большие панорамные окна по всему периметру. Сегодня вечером Магнер мог передохнуть. Самолёт на материк вылетел несколько часов назад, и поскольку больше полётов не предвидилось, с загадочным приятелем могли спокойно поболтать за чашкой кофе. "Ничего нового, говоришь?" Хельлода всматривался во взлётные огни аэродрома. Нет, ничего важного. Помнишь того дурачка из третьего барака? Снова жену побил, но это уже не для кого ни новость. Почему полицейские не вмешиваются? Магнар тоже смотрел в окно. Лампочки на приборной панели вдоль стены напоминали маленькие глазки, зелёные и оранжевые. В приёмнике, настроенном на частоту экстренной связи, что-то шипело. Можно было бы включить и верхний свет, но Магнору нравился полумрак и уютный свет настольных ламп. Но заявление-то нет. Хельлода запустил руку в коробку и попытался на ощупь выбрать печенье по вкуснее. Мы ведь не можем просто так заявиться, постучать в дверь и спросить, бьёт ли он свою жену. Кто-то должен сначала написать заявление. Они немного посидели в тишине, думая каждый о своём. Как там, на хопе дела, не знаешь? спросил наконец Лода. Прошлой зимой он побывал там на заброшенной научной станции и получил право собственности на ветхие деревянные дома со скромным убранством, находящиеся на этом крошечном островке в Баренцево море. Ничего нового. Примерно час назад прислали Митю сводку. Сегодня что-то рано. Собачий холод. Ну и ветер же там». А на Медвежьем острове. Нет ничего нового. Вчера к ним заходил испанский траулер, ну, значит, совсем скоро к нам придёт, и уж будь уверен. Тут же и береговая охрана нарисуется. Беседа развивалась по обычному сценарию. Об этом они уже говорили сотни раз, но Хьельу Лотта очень нравилась эта мирная обстановка в диспетчерской башне. Несмотря на то, что в Лонгере его любили, и у него было много друзей, он временами чувствовал себя одиноко поскольку семьи у него не было. Много лет назад он оставил попытку найти ту единственную, которую мог бы назвать женой. Он легко ознакомился с женщинами, и они часто заходили к нему домой. Но когда дело доходило до самого главного, он терялся и не знал, что сказать. В голову ему лезли самые разные мысли, например, о том, что носки на нем дырявые, что постельное белье надо бы поменять, но только не об отношениях. Частенько женщины уходили одновременно разочарованными и растроганными. Да, ему нравились эти спокойные вечера в диспетчерской башне, когда все шло своим чередом. Здесь он мог узнать все подробности, новости Шпицбергена и вдоволь поболтать, а потом уехать домой, чтобы успеть к выпуску вечерних новостей и лечь спать. Лучшим собеседником он считал Магнера. Тот тоже был холостяком и так боялся женщин, что на трезвую голову даже думать о них не осмеливался. Приемник, настроенный на частоты авиационного диапазона, зашипел, Магнер подошел к нему и по-английски поприветствовал пилота авиакомпании САС, выполнявшего рейс на Аляску через Северный полюс. Вечер, как ему и полагается, плавно переходил в ночь. На следующее утро Хейлоде ехал на работу, когда по мобильнику ему позвонил Магнер. «Чтобы ты просто знал», — сказал он, — «похоже, в Нью-Олесуне что-то стряслось». Несколько минут назад Сюарт Пол Юханссон позвонил губернатору и попросил подготовить к вылету вертолетов. Скорее всего, что-то случилось с этим вашим новеньким. Кнут Фьельва, кажется, зовут, да? Ладно, я побегу, совсем зашиваюсь. Пока. Дорога на ледник оказалась сложнее, чем Кнут полагал. Прежнюю колею от снегохода замело снегом, и она почти исчезла, а желая как можно быстрее добраться до Консберна, Кнут совершил несколько ошибок. Время от времени из-за трещин во льду он был вынужден пускаться в объезд. Иногда гусеницы снегохода буксовали в снегу, так что ему приходилось останавливаться. Он вспотел так сильно, что даже во рту ощущал привкус пота. Но Кнут понимал, что в 30-градусный мороз рисковать не стоит, поэтому даже откапывая снегоход, комбинезон снимать не стал. Когда он добрался до вершины ледника, в лицо ему ударил пронизывающий ветер. Других следов от снегохода здесь не было. Он притормозил, натянул капюшон и стянул. Улица завязке, так что не прикрытыми оставались лишь очки и нос. Потом Кнут проверил, не пора ли дозаправиться, и к собственному удивлению понял, что уже 11:00 вечера. С того момента, как он выехал из гаража, прошло целых 4 часа. За 3 1/2 часа от Лонгей до Данию Олисунна. Сказки всё это. Он улыбнулся, вспомнив крутые рассказы Хуга Хельверсона. Видас Пэренюк любит прихвостнуть. На вершине ледника он остановился, чтобы свериться с картой и обнаружил, что до перевала осталось совсем немного. Возьмёт чуть левее и доедет до ретрансляционной станции, которая усиливает сигнал и пересылает его в Нью-Олисун и Лонгей. Конечно, это большой крюк, но зато он немного согреется и перекусить в тепле. С юго-западной стороны станцию почти полностью занесло снегом. С севера вырос огромный сугроб, между сугробом и стеной имелся закуток, где можно было спокойно посидеть и отдохнуть от ветра. Кнут взглянул наверх, а звёзды едва мерцали за стремительно проносящимися по небу облаками. Жди плохой погоды, это уж точно. После рева мотора тишина казалась особенно умиротворяющей, а кофе и еда были как раз кстати. Но долго засиживаться кнуту не хотелось, ночевать на перевале нельзя. Во-первых, ретрансляционная станция слишком маленькая, а во-вторых, она была заперта. По его расчетам, спуск на Конгсфьорд у горы Уссиан-Сарсфьеля займет несколько часов. Кнут раздумывал, где бы заночевать, когда он доберется до полуострова. Кажется, там есть зимовка под названием Горилый дом. Вероятнее, вблизи её ничего нет. А вот только с такой скоростью она и да едет туда лишь на следующее утро. Он быстро сложил подстилку и еду и убрал их в сумку, а затем, подсвечивая карманным фонариком, ещё раз взглянул на карту. Несмотря на то, что он сделал большой крюк, Кнут планировал сначала вернуться к своему следу, а оттуда продолжать путь на юго-запад. Он собирался доехать до горы Конгсфьёле, до горы Дорнфьёле, а дальше двигаться по хребту. Губернатор об этом маршруте отзывался как-то невнятно. Где именно находится спуск Конгсфьёрду, Кнут не знал, но надеялся, что когда доберётся до Коли-Хёгда, то поймёт, какой дорогой двигаться. Снегоход несколько раз чихнул, но, к счастью, завелся. В такой мороз нужно быть поосторожнее с долгими остановками. Если снегоход вдруг заглохнет, то потом его уже не заведешь. А застрянем здесь посреди льдов, ждать подмоги придется долго. Внезапно он понял, что его путешествия по Конгсфьорду знают лишь немногие. Он подумал об Эмми Рос, интересно, сообщила ли она обо всем инспектору. Как жаль, что ему самому не удалось переговорить с Себастьяном Розом перед отъездом. Хм, может, он и вправду заглупил. Но он отбросил мрачные мысли. Чепуха. Губернатору известно, где он и Анне Лизы, и Хьелю. А если кнут не доберётся до Ниу Олисуна и не доста себе знать, то кто-нибудь из них наверняка начнёт спасательную операцию на следующий же день. Он только сейчас ощутил безмерную усталость. Надо будет сосредоточиться и постараться не рисковать. В следующий час он мчался вперед без остановок, оставляя позади длинный прямой след. В окружавших его льдах он не заметил ни единой трещины. Когда он доехал до горного массива, усталость как рукой сняло. Отвесные горы упирались, казалось, в самое небо. У подножия лежал снег, а на склонах лед и камни чертили причудливые узоры. Было в этом зрелище что-то колдовское и загадочное. Эта природная крепость словно пыталась защитить землю от человека. Набегавшие на луну облака, отбрасывая на снег чёрно-серебристые тени, будто бегающие друг с другом на переганке. Кнут проехал мимо снежных дюн у подножья горы, как во сне, будто поря в прозрачном воздухе полярной ночи. Вскоре он понял, что вот-вот заснет прямо на снегоходе. Он заехал слишком далеко, и сейчас прямо перед ним вырастала кетель Фёгда. Кнут остановился, но двигатель глушить не стал. Обычный маршрут в Нью-Олес он проходил по противоположной стороне ледника, намного южнее. Но губернатор ведь говорил, что на Конгсфьорде есть съезд на лед прямо до северного конца, Консберена. Во всяком случае, когда Кнут указал на это направление на карте, губернатор возражать не стал. Только от карты было мало. Кнут поднял защитные очки, которые снова запотели, как только он заглушил двигатель. Он достал из кармана комбинезона свои обычные очки, зажёг фонарик и склонился низко над картой. Выбор был невелик: либо ехать по леднику на юг, а потом съехать на обычную трассу до Нью-Олессона, либо двигаться на север и по пути искать безопасный съезд. Кнуту стало страшно. За шиворот словно плеснули холодной воды. Как же ему сейчас захотелось оказаться в избушке, растопить печку, разложить спальный мешок и заснуть. Впрочем, стоять на ветру смысла не было, так что Кнут уселся на снегоход и приготовился к последнему рывку. Он решил двигаться на север. Ледниковые трещины появились внезапно. Сани вдруг просили, а под лыжей снегохода появилась еще одна узкая черная расщелина. Кнут нажал на газ и прибавил скорости, но, как он ни старался, его лишь затягивало вниз, в трещину. Нет, нужно во что бы то ни стало выбраться отсюда. Одна за другой под ним рушились снежные перемычки. Трещины, сначала не шире десятка сантиметров, начали увеличиваться. Кнут прибавил скорость, снегоход и сани болтало из стороны в сторону. Но если он хочет выбраться живым, то придется потерпеть. Однако сани мешали ему. А если они застрянут, то утянут следы машиноход. Кнут привстала и теперь вёл снегоход стоя, на скорости у него перехватывало дыхание. Трещина тянулась к северо-востоку, и у неё казалось вообще не было конца, но вокруг всё выглядело всё хуже, ветер, задувавшийся с северной стороны, надувал снежные дюны, тянущиеся до края ледника. Кнуту не оставалось ничего, иного, как ехать по снежным перемычкам, там, где они казались наиболее безопасными. Впереди, всего в нескольких метрах, он увидел на льду нечто, напоминающее огромное черное пятно. В первый момент он решил, что это большой валун, но вскоре понял, что перед ним пропасть. Один из тех вертикальных тоннелей, которые иногда образовываются во время таяния ледников. Эта пропасть, к которой тянулись большие трещины, неотвратимо надвигалась на него. Он понимал, что нужно немедленно остановить снегоход или же надавить на газ и попытаться перепрыгнуть пропасть. Оба варианта были смертельно опасными. Кнут ощутил дикий, неведомый ему страх и надавил на тормоз. Снегоход тут же бросился в сторону, одновременно Кнут попытался объехать пропасть, но было уже слишком поздно. Снегоход развернул, и кнуту на миг показалось, что ему удалось остановиться, однако сани зацепились за край пропасти. Он не успел спрыгнуть со снегохода, а тот повалился на бок, и, царапая лед, исчез в темном зеве. Себастьян Рос открыл дверь в номер, в голове шумело, за ужином он явно выпил лишнего. Но ресторан, расположенный в одном из старейших домов Дублина, оказался таким уютным, что он не смог удержаться. Низкие потолки, массивные балки, огромный камин, белые накрахмальные скатерти и милая официантка с озвученным ирландским акцентом и с чересчур глубоким декольте. Он не помнил, когда в последний раз так от души веселился. Но, зайдя в номер и увидев разбросанное возле тумбочки записи, он вдруг вспомнил о Кнути, который в одиночку собрался на снегоходе доехать до Нью-Оллисона. Инспектора вновь охватило мучительное беспокойство. Ему внезапно очень захотелось позвонить Эми, но он прекрасно понимал, что сейчас, полвторого ночи, он только разбудит её. Кроме того, она наверняка поймёт, что он, мягко говоря, не совсем трезв, но больше всего ему, конечно, не хотелось её пугать. Он плюхнулся на край кровати и снял ботинки. Неужели ничего нельзя сделать? Конечно, обзвонить всех можно и завтра, с утра, но у Роузы хотелось что-нибудь предпринять прямо сейчас, немедленно. От страха и напряжения у него начал болеть живот. Внезапно он вспомнил, что кое-кто, скорее всего, до сих пор не спит. Он потянулся за мобильником и набрал номер Пула Юхансона, стюарда из Нью-Оллисона. — Алло! — голос звучал бодро. — Это вы? А почему так поздно? Что случилось? — Сюбстен Роуз чувствовал себя немного неловко, поскольку было уже 2 часа ночи. Да, э, не знаю, понимаете, это сложно объяснить, но я вас не отвлекаю. Он немного смутился, а вдруг кнут уже целым и невредимым добрался до Ниу Олиссона. Ну да нет, не отвлекаете, плотник как раз уходит. Роуз слышал где-то вдалике возмущённый возглас, но Стюарт был непреклонен. Уходит, уходит. Он уже и так коньяка выпил больше положенного. И так что вас интересует? Инспектор вкратце передал суть того, что Кнут сказал по телефону Эмми. «А вот черт!» — Стюарт рассказал инспектору, как они ездили в Лонгер и что видели механик с плотником в ту мартовскую ночь, а также о выводах, которые из всего этого сделал Кнут. Они замолчали, каждый по-своему обдумывая ситуацию. В конце концов, Стюарт сказал, «Он давно бы уже должен быть здесь. Я сейчас возьму снегоход и поеду на Конгсвеген его встречать». Кнут совсем не знает местности. Раньше он никогда этой дорогой не ездил. Возможно, он добрался до Йены с Бью и заночевал там. Будем надеяться, что так оно и есть. Он договорился, что Стюарт перезвонит инспектору, как только найдёт Кнута, в любое время. Стюарт был достаточно опытным, узнал, что отправляться в такое путешествие ночью, никого не поставив в известность, нельзя, и неважно, ездил ты прежде по этому маршруту или нет. Поэтому он разбудил начальника Кингсбея и ввёл его в курс дела. Начальник сразу же оценил всю серьёзность ситуации. Он оделся и направился к жёлтому деревянному дому, где на втором этаже жил Стюарт. "Коротковолновая рация тебе не поможет", сказал он. "У тебя просто времени не будет, чтобы установить антенну. Но ты должен пообещать, что будешь придерживаться знакомого маршрута. Если вдруг поймёшь, что сбился с пути, прекращай поиски, пообещай, что в этом случае вернёшься назад". Когда мы свяжемся с управлением губернатора в Лунгере, хм, странно всё это вот, что я скажу. Надеюсь, скоро всё прояснится. Через полчаса Стюарт уже был готов отправиться в путь. За это время начальник Kings Bay заправил снегоход и залил бензин в дополнительную канистру, которую закрепил за сиденьем, после чего Стюарт двинулся на поиски. Было уже больше 3 часов ночи, и Кнут уже давно должен был добраться до Ниу Олиссона, если только вообще собирался сюда. Примерно через час Стюарт уже ехал вдоль южного склона ледника, но свежий след снегохода обнаружил, лишь добравшись до ретрансляционной станции у перевала Коннексваген. На дорогу у Стюарта ушел целый час, хотя ехал он быстро. Дувший здесь на леднике ветер почти смел все следы, поэтому Стюарт решил не задерживаться. Он дозаправился, развернул снегоход и поехал по следам, оставленным, как он надеялся, кнутом. Что же Кнут задумал? Почему он поехал именно этой дорогой? Пейзаж возле гор был очень живописным, но есть здесь крайне сложно. Почему же Кнут не поехал в Нью-Олисон обычным маршрутом? Ведь для этого достаточно было сделать крюк. Судя по следам от сапог рядом с колеёй снегохода, Кнут, вероятнее всего, ненадолго остановился. От ветра пол зажмурился, но попытался ехать дальше по его колее. Его хватил дикий ужас. Нет, не может быть. Но глаза его не обманули. Кнут действительно развернул снегоход и поехал на север, к смертельно опасному участку, покрытому трещинами, как раз посреди ледника Кромберен. В 6:00 утра Пол вернулся обратно в Нью-Олсон. Начальник в King's Bay спал прямо в кресле, но когда Стюарт, низне в комбинезоне и сапог вошёл в дом, начальник быстро вскочил, мигом стряхнув с себя сон. "А ну что, ты нашёл его?" звоните в управление губернатора распорядился Стюарт стараясь сдерживать чувства объявлять тревогу пусть сразу же отправят спасательный вертолёт к нут фиел упал в расщелину в леднике Кронберн под впропусть снегоход перевернулся и кнут отобросило от сиденья Он совершенно забыл, как падал. Единственное, что врезалось ему в память, это верёвка, привязанная к рычагу автоматического выключения, которая натянулась и слегка удержала его от падения. Но потом рычаг выпал, звук мотора внезапно стих, а кнут продолжал падать. Это длилось всего несколько секунд, но кнут понял, как он судорожно махал руками, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, что могло бы остановить его падение в ледяной колодец. В следующий момент он, засыпанный снегом, уже лежал лицом вниз в образовавшемся на стене уступе. Он начал барахтаться и попытался подняться, но понял вдруг, что обе его ноги висят в воздухе. В ширину образовавшийся выступ был не более метра. Он остался от снежной перемычки, которая обвалилась и образовала новый уступ на глубине 5-6 метров. Кнот вжался в ледяную стенку. Он знал, что подобные снежные уступы в ледовых расщелинах очень опасны. Уступ под ним мог расколоться в любое время». Кнут огляделся и попытался сориентироваться. Лунный свет падал на край пропасти, и в нескольких метрах над собой он увидел снегоход. Сани застряли между снегоходом и ледяной стенкой. Когда кнут упал, снегоход перевернулся еще раз и сейчас накренился, зацепивший за лед лыжи с гусеницами. Пропасть оказалась меньше, чем кнут предполагал, и резко сужалась к низу. В том месте, где он находился, от края снежного уступа до ледяной стенки было не больше метра. В первый момент, сразу после падения, из-за шока он не замечал холода. Однако, осознав, что жив, обрадовался. Постепенно, по мере того, как он приходил в себя, его тело сковал холод. Сначала потеряли чувствительность ноги, а потом начали кученить руки в перчатках. Вскоре его уже била дрожь, зубы стучали, и сидеть на месте стало невозможно, но в конце концов дрожь прекратилась, и Кнут начал задрюмывать. Время шло, Кнут не знал, сколько уже просидел там, чтобы стянуть перчатку и посмотреть на часы, у него не хватало сил. Когда он с трудом соображая попытался размять ноги, вытягивая их вперед к ледяной стенке, его вновь накрыло волной ужаса, и это было намного страшнее холода. Он понимал, что на выживание его отведено совсем немного времени. Карманный фонарик все еще лежал в комбинезоне. Он разозлился, и почему он не подумал о нем раньше? Онемевшими пальцами, он долго шарил по карману, пытаясь нащупать фонарик. Наконец, кнут достал его и посветил на снегоход. Если он и надеялся добраться до него, то эти мечты тут же развеялись. Лёд был гладко отполирован талой водой летних ручьёв, добиравшихся по этому леднику до самого конца. Кроме того, снегоход висел довольно опасно. Направляющие лыжи держались только за счёт того, что упёрлись в крошечную кучку, и в любой момент могли соскользнуть вниз. Вообще-то снегоход мог в одночасье упасть и утащить его за собой, а ведь у подъёма высоты 10-20 м и погибнет и если даже он не разобьется насмерть, то холод быстро закончит дело. Кнут посветил фонариком вниз, там, насколько хватало видимости, блестели ледяные стенки, а в самом низу он увидел черное дно этой пропасти. Слабее от холода он сидел и дрожал, казалось, что черная бездна вот-вот поглотит его, и словно чья-то невидимая рука тянула его за собой к ромке снежного уступа. Фонарик выскользнул у него из рук и полетел вниз, осветив на миг свисающий сверху снегоход. Он свалился на самый край другого снежного уступа, так что свет упал на нечто лежащее на самом дне пропасти. Нечто похожее на бесформенный свёрток, а потом фонарик соскользнул и с металлическим стуком упал на дно ледяного колодца. И в ту же секунду стало темно.